Между тем, все это чрезвычайно близко к истине. В любом парке можно найти следы титанической борьбы за здоровое гуляние при блистательном отсутствии самого гуляния. Великолепна, например, идея организации Центрального парка культуры и отдыха для московских пролетариев. Превосходна территории, отведенная под этот парк, велики траты на его содержание. Но почему на иных мероприятиях парка лежит печать робости, преувеличенной осторожности, а главное, самой обыкновенной вагонной скуки? Не хочется умолять заслуги огромного штата работников парка, который, несомненно, безостановочно стремится к созданию подлинного магнитостроя отдыха, но надо сказать прямо, что в парке господствует второй сорт культуры и второй сорт отдыха. А что касается развлечений, то тут дело уже не в сорте. Их нет, этих развлечений. Как нет, заголосит весь огромный штат, а наш родимый спиральный спуск, краса и гордость у веселенческого сектора, чего вам еще надо, а популярное перекидное колесо, а, а... Но вслед за этим А не последует никакого Б, потому что больше ничего нет. В лучшем и самом большом парке нашей страны, куда приходят сотни тысяч людей, есть два аттракциона ярмарочное перекидное колесо и сенсация XX века — спиральный спуск. Впрочем, если хорошо разобраться, то не очень уж спиральный и вовсе не какой-нибудь особенный спуск. В сооружении его сказалась та робость, которая так свойственна парковым затеям. Спирали спуска сделаны такими отлогими, что вместо милой юношескому сердцу головокружительной поездки на коврике — в XX веке это называлось сильными ощущениями — веселящаяся единица, кряхтя и отпихиваясь от бортов ногами, ползет вниз и прибывает к старту вся в поту. И только крупный разговор с начальником спуска — дает те сильные ощущения, которые должен был принести самый спуск.